Никаких иллюзий. Никаких иллюзий. Это я врач. Да-да, перед вами врач, а ни черты, не дьявол, не синильга. Возьмите себя в руки, нос. Прохор сдвинул брови. Оба смотрели друг другу в глаза, пытались запугать один другого. У Прохора задрожал язык, и левое веко чуть закрылось. Я никого не боюсь. Прохор крутнул усы и вновь заглянул под стол. Но слушайте, Адольф Генрихович, и глаза Прохора забегали с предмета на предмет. Меня крайне удивляет подобный метод исследования сумасшедшего. Простите, вы не канавал? Дорогой Прохор Петрович, взял его за руку психиатр. Какой же вы к черту сумасшедший! Вы совершенно нормально рассуждаете. Вы гениальнейший человек. Прохор вырвал свою руку из руки психиатров, встал, распрямился, подбоченился. «Очень жаль, доктор, что вы не были на моем юбилее. Очень жаль!» И важно сел. «Ну а зачем вы к пустынникам ходили?» «Да по глупости!» — завилял глазами Прохор. «Хотел... Да я и сам не знаю, чего хотел. Тяжело было. С женой как-то все, с рабочими, с финансами у меня плоховато. От меня скрывают, но я вижу сам». «Ну а что же все-таки означают эти ваши негативчики?» «Вы в естественных науках что-нибудь маракуете?» «Да, кое-что читал», — с запинкой ответил Прохор. «Ну вот», — затянулся психиатр папироской и уселся поудобнее. Центральная нервная система, в том числе и главным образом серое корковое вещество головного мозга, содержит миллиард двести миллионов нервных клеток и 5 миллиардов нервных волокон. Вот вам деятельные элементы, если хотите негативы. В них отпечатки впечатлений, библиотека памяти. Понимаете меня? Конечно, понимаю. И очень внимательно слушаю вас. Великолепно, весьма рад. Психиатр сделал себе в книжечке отметку. Они, эти отпечатки, эти негативчики, молчат до тех пор, пока связанный с ними психический процесс не поднялся выше порога сознания. Тогда начинается оживление памяти, разные анфисы, синильги, вообще мир ложных представлений. Это я приблизительно говорю, в грубой форме, для наглядности. Что же касается... А вот гнев, злоба. Неожиданно перебил Прохор Петрович, и между сдвинутых бровей врубилась продольная складка. «Вдруг ни с того ни с сего...» «А, понимаю. Вдруг ни с того ни с сего...» «Разъяритесь». «Ох, у меня есть прекрасное лекарство. Голубчик, пропишите!» «Просчитайте до десяти в минуту гнева, и ваш гнев пройдет. Важно перебить настроение». Вдруг Прохор вскрикнул «Ай!» и отдернул ногу. Психиатр засмеялся и сказал «Благодарю вас, «Ничего не видите?» «Ничего». И Прохор, поджимая отдавленную ногу, заглянул под стол. «Очень больно вы на мозоль наступили мне. Что ваш черт побрал?» «Великолепно!» Потирая руки, сказал психиатр. «Я наступил вам на мозоль, и вы только им всего что вскрикнули. А сумасшедший обязательно увидел бы змею, которая ужалила бы его. Вы здоровы!» Аха, рассмеялся Прохор. Вы меня с маху ударите по зубам и опять скажете, что я здоров. Ну, нет, засмеялся и психиатр. К таким грубым методам исследования пусть прибегают пьяницы в кабаках. А вот с мозолью запомните, ежели увидите голубого клоуна или чертика с хвостом, топните каблуком себе в мозоль, и клоун пропадет. Да? обрадовался Прохор. Спасибо. Обязательно. Попробуйте, попробуйте. А теперь разуйте правую ногу. Разуйтесь, доктор, и вы, и я разуюсь. Все трое сидели босоногие, запахло вонючим сыром. А ну-ка, вы первый. Психиатр крепко схватил ногу доктора выше пятки и стал щекотать подошву и полит и политыч закричал задрыгал ногой болезненно захохотал и в хохоте едва не упал со стула воля слабая сказал психиатр а ну мне и вытянул ногу доктор стал щекотать ему подошву психиатр стиснул зубы надул розовые щеки весь вспотел.